Глава 28 Замок, и правда, был шикарен и куда больше, чем прежний, в котором я жила. А что насчет зимнего сада, Гвен нисколько не соврала. Он был не только огромных размеров, но и безумно красив. Маме бы точно здесь понравилось. Мы со стражей гуляли уже несколько часов, а я даже еще и половины замка не обошла. Как бы странно это ни звучало, но мне нравилось в этом замке, даже несмотря на то, что я пришла сюда не по собственной воле. В последнее время у меня такое ощущение, что что бы я ни делала, то все равно ничего не меняется. Все словно застыло в какой-то мертвой петле, из которой я не могу найти выход. Я шла по зеленой траве вперед, полностью погрузившись в свои мысли, пока не свернула на очередном повороте, где резко остановилась. Моему взору открылся горизонт с темно синим глубоким морем и золотым песком. Что-то внутри тут же перевернулось. Море — моя мечта с детства. Как же я хотела побывать на море! Тут же меня обдал прохладный ветерок, играя с выбившейся прядкой волос. Я обернулась к страже. «А эта территория с морем относится к замку?» «Так точно!» — в один голос громко произнесли стражники. «И вы здесь купаетесь?» Вот теперь на их лицах показалось удивление, и мужчины переглянулись. «Нет», — проговорил один из них. «Для купания есть бассейн, он находится в замке. А такое купание в открытых местностях скорее для... Хм, для прислуги». Отчего-то смутился мужчина, произнося это. «Бассейн? Да вы с ума сошли! Зачем нужен бассейн, когда есть море?» Они и правда все сумасшедшие. Как можно море и золотой песок променять на искусственный бассейн? Я уже представляла, как мягкая теплая водичка играет волнами со мной. «Море, ты прекрасна!» «А что будет, если мы спустимся вниз к воде?» «Не знаем». «Тогда идем!» — махнула я рукой своим стражникам. «Но, мисс, может, не нужно? Вдруг король будет против?» «Ох, опять этот король! Они что, без него шагу не могут ступить? Как это все раздражало!» «Вот зануды!» Я даже притопнула от злости. «Если король будет против, скажите ему, что мисс Эдвард словно с ума сошла и бросилась к воде, не слушая стражу». Надо было только видеть, как у мужчин вытянулись лица. что ли еще будет, мальчики? Привыкайте». «Что? Нет, мисс, не нужно, это плохая идея!» Это лучшая идея за последнее время. И больше не говоря ни слова, я резко развернулась и побежала к берегу с золотым песком. Подобрав руками пышное платье, будь оно неладно, я бежала против ветра, не заботясь о своей прическе, которая уже растрепалась. Если мой побег не удастся, я все таки стану королевой, то издам указ о том, что женщины вольны носить брюки и не делать эти ужасные прически, от которых только одна головная боль. Стражники бежали вслед за мной и что-то кричали, но я уже не слышала их и убегала вдаль навстречу волнам и темным глубинам моря, которые так и призывали к себе. А калия, сорвавшись с места, бежала впереди меня, радуясь маленькому глотку свободы, а птица уже парила практически в облаках, что-то громко чирикая. И отдалась моменту и ветру. О, боги, как это прекрасно! Спустившись по небольшому пригорку, я ступила на золотой песок и тут же упала на колени, вдыхая соленый морской воздух. Ладонями подчеркнула песок и пропустила его сквозь пальцы. Приподняла лицо вверх, вдыхая солноватый морской бриз и прикрывая глаза от удовольствия. Довольная волчица, не боясь шумных и высоких волн, побежала к воде и вошла в нее. Ох, как я сейчас завидовала ей! Я бы тоже с удовольствием сняла бы эти тесные туфли и намочила свои ножки, но, боюсь, у стражи сердца остановится от очередной моей затеи. Теперь уж точно по двору пойдут слухи, что их будущая королева ведет себя низко, что подобает прислуге, а не девушке из высшего общества. «Мисс Эдвард, встаньте, пожалуйста», — проговорил один из мужчин, подойдя ко мне. «Стражник, не мешайте наслаждаться моментом. Если хотите, присаживайтесь рядом». «Что?» — послышался удивленный возглас. «Мисс, но так же нельзя». «Нельзя быть счастливой?» Стражник засмеялся и посмотрел себе за спину. Видимо, ждал помощи от своего дружка, но тот промолчал. Довольная калия подбежала ко мне и радостно начала отряхиваться от воды, отчего капли попали на всех рядом стоящих. Я громко рассмеялась и с помощью стражника поднялась на ноги. На улице уже темнело, и яркое солнце уходило за горизонт, одаривая нас своими последними лучами. День прошел так быстро, что я еще не успела им насладиться. В замок возвращалась немного грустная и уставшая. Мисс Эдвардс, вот вы где? Ваше величество, вы что-то хотели? Ты не пришла на ужин, слуги тебя не нашли в покоях, а Гвен сказала, что вы отпросились у нее погулять по территории замка. Да, прогуливалась по берегу «Хорошо, я провожу тебя в покое и распоряжусь, чтобы тебе принесли ужин». «Нет, не нужно. Ваше Величество, вы можете распорядиться, чтобы покормили мою волчицу». «Непременно». Айрон кивнул одному из стражников, и тот отправился с волчицей на кухню, а мы с королем пошли в мои покои. Я думала, что простым провожением тут не закончится, и Айрон не упустит возможности зайти в мою комнату, но, как оказалось, я ошиблась. Мужчина, пожелав мне спокойной ночи, удалился, чему я была безумно рада. Зайдя в комнату, я с помощью артефакта вызвала служанок, чтобы они помогли мне снять платье и наполнили горячую ванну. Стоило девушкам покинуть мой покой и оставить меня одну, как я с облегчением вздохнула. Одиночество — это прекрасно, особенно в моем положении. В ванне я провалялась до тех пор, пока вода полностью не остыла. Накинув на себя ночную рубашку, я вышла в комнату и тут же встретилась с фиолетовыми глазами. Король по-хозяйски развалился на моей кровати и с любопытством наблюдал за моей реакцией. «А я что?» «Ничего. Он еще не знает о внезапных появлениях братьев в моих покоях. Те могли в любое время там появиться, и не заботьтесь, в каком виде я нахожусь. У меня уже иммунитет на внезапные появления мужчин в моем личном пространстве». По взгляду короля видно, что ему не особо понравилась моя спокойная реакция на его появление. Я молча прошла к свободной стороне кровати и присела на нее. «Ваше Величество, вы что-то хотели?» Спокойно проговорила я. «Да, мисс Эдвардс, хотел поговорить». «А этот разговор нельзя оставить на завтра? Я просто сильно устала и хочу отдохнуть». «Лучше нам обсудить это сегодня». Мужчина на несколько секунд замолчал, а затем продолжил. «Мисс Эдвардс, у меня сегодня был целый день для раздумий, и я пришел к выводу, что церемонию и коронацию мы пройдем через два дня. Это ваши бумаги на присвоение вам титула герцогини». После слов мужчины у меня появилось горькое послевкусие. «Вон оно как! Быстро однако ж! Из служанки и в герцогине, а затем и в королевы. Профессионально сработано. А я даже еще не придумала план побега. За два дня вряд ли смогу что-то стоящее сделать. Внутри меня уже начинает разрастаться огонек ярости, но я всеми силами стараюсь подавить его. В глазах проступила пелена от слез. «Почему так все поспешно? Мы можем немного подождать». Еле подавила в себе всхлип и почувствовала, как мои руки коснулась ладонь мужчины. «Мисс Эдвардс, я вам совсем противен?» «Нет, наоборот, вы мне симпатичны, как мужчина». «Тогда почему вы так против нашей свадьбы? А кому понравится, когда его насильно заставляют выйти замуж? Я не была к этому всему готова, да и не хотела быть готовой». «Знаете, что мне в вас нравится?» «Что?» «Вы совсем не умеете врать. Мы настолько идеальны, что я не могу вас отдать кому-либо. Я уверен, что со мной вы будете счастливы. И я, по крайней мере, сделаю все для этого». Король замолчал. Я тоже не пытаюсь что-то сказать ему, потому что смысла в этом никакого нет. Он все уже решил, он уверен, но мое мнение никого не интересует. Я женщина, а значит, в этом мире я пустой звук. «Мисс Эдвардс, посмотрите на меня!» Я медленно разворачиваю свое лицо, по которому уже бегут слезы в сторону короля. «Вы любите мистера Гэбриэла?» От его вопроса я немного теряюсь. Не знаю даже, что ему сказать. «Люблю ли я Гэбриэла?» Да я сама не думала над этим вопросом. Нужно что-то ответить. Молчание затягивается, но Айрон берет слово. Можешь не отвечать, я и сам все вижу. В глазах короля показалась тоска и слегка заметная боль. Только сейчас я отметила, что его лицо уставшее. Под глазами синяки, щеки как-то сильно осунулись, и в темных волосах проглядывает седина. В первые наши дни знакомства я даже и не обращала на все это никакого внимания. Для меня он был просто симпатичным сильным мужчиной, и не более. Но сейчас что-то изменилось. Что-то внутри меня щелкнуло и заставило посмотреть на этого мужчину совсем под другим углом.